путь к Катарсису. Воды были свои, ромейские, никто, кроме византийцев, через них не плавал, поэтому первые 500 миль путь от Константинополя до северного берега Скифского понта караван преодолел без опасений и предосторожностей на веслах и парусах, подгоняемых попутным ветром. Всего пять дней и пять ночей ровного, бессобытийного бега по пустынным волнам, и вдали показалась плоская, прерывистая линия, Гигантский лиман, весь состоящий из островов и протоков. Здесь изливались в море две большие реки, Борисфен и Гепанис, или по-славянски Донапр и Бог-река. Немногим более полугода назад из этой дельты выплыла на свою погибель флотилия северитского князя Воислова. Дни морского путешествия Дамианос думал посвятить делу, требующему покоя и сосредоточенности. Помимо основного задания оценить степень опасности и устранить ее буде окажется серьезной а ментес получил еще одно в академии его научили новому искусству составлению карт требовалось нарисовать путь от моря до среднего течения донапра с обозначением всех изгибов реки притоков и островов с рельефом берега а главное со знаменитыми каменистыми порогами на которых погибло столько купеческих караванов В море Дамианос собирался подготовить все необходимое для этой непростой работы, собрать панно из отдельных восковых табул и на каждую нанести мелкую сетку из тонких линий, чтобы потом с точностью размечать направление и рассчитывать расстояние. Никогда еще он не отправлялся на задание с таким комфортом. Капитан уступил важному пассажиру свою каюту. Это было крытое помещение на корме, маленькое, но обособленное, укрытое от чужих глаз, Посередине отличный стол, по бокам окошки для света, сзади широкая скамья, чтобы спать. Была даже неслыханное роскошество, персональная латрина, дыра в полу, прикрытая крышкой. Но скамью бесцеремонно заняла эфиопка, да еще в углу положила подстилку для своей свиноподобной служанки. Все остальное пространство заняла вещами. На столе разложила какие-то баночки, щеточки, коробочки, водрузила целых два зеркала чтобы любоваться собой не только спереди, но и сзади. Демянас отвоевал себе половину поверхности и попробовал было работать, но это оказалось совершенно невозможно. Гелия была несносна. Эта женщина просто не умела сидеть смирно и вести себя тихо. То затеет расчесывать свои густейшие волосы с треском и чуть ли не искрами. То начнет присыпать кожу гороховой мукой, обчихаешься. То прислужница мнет ей спину а чертова африканка сладострастно охает. Еще она подолгу вертелась перед своими зеркалами. Ладно бы молча, так нет. Пела какие-то дурацкие песенки, не сказать, чтобы мелодично. Когда же Демианос сказал, что хочет в пути научить ее самым необходимым славянским фразам и рассказать об обычаях этого народа, Гелия отмахнулась. Она все время была чем-нибудь занята и никогда чем-то полезным. Разговаривала только о ерунде. Ну, пирофилокс, спасибо за такую напарницу. Чудесной латриной попользоваться Дамианусу ни разу не довелось, потому что проклятые бабы все время торчали в каюте. Поэтому протеаминтес должен был таскаться по нужде к борту, как самый последний гребец. Сама же Гелия оправляться при мужчине не стеснялась, только хохотала, когда Дамианус отворачивался или выходил. Еще хуже было то, что она ежедневно принимала ванны с морской водой, Приспокойно раздеваясь до нога. Узкая в талии фигура, острые груди, несоразмерно длинные ноги, все противоречило классическим канонам, и тем не менее было в темно-смуглом теле что-то такое, от чего перехватывало дыхание, и линии на восковой табличке шли в кривь. В честной каюте от стола, за которым он сидел, до ванны можно было дотянуться рукой. Наверное, гелия была красива, даже очень красиво но красота ее была противоположна красоте Гекаты. «Та белая дева, а это черная и не дева», — подумал в один из дней Демианос. Разозлился, что позволил себе сравнить возвышенное с низменным и в досаде воскликнул. «Разве тебя не учили, что показывать наготу чужому мужчине нельзя?» Любовно погладив себя по бедрам, она со смехом ответила. «Во-первых, ты не чужой мужчина. Я твоя сестра. Разве ты забыл?» А во-вторых, в гимназионе нас учили прямо противоположному. У Гелия была поразительная способность втягивать его в бессмысленные разговоры. Так случилось и в этот раз. Стало любопытно. Я ничего не знаю про гимназион для девочек. Как он устроен? Чему там обучают? Ойкнув, Эфиопка опустилась в ванну, Каринда подливала в морскую воду кипяток. У нас было три разных класса. Один для умных, другой для красивых, третий для умных и красивых. В нем-то я и училась. — Обожгла, дура! — Гелия влепила служанке звонкую за трещину. — Иди мой латрину, дура. Только на это и способна. А если девочка неумная и некрасивая? Неспособных к наукам сыновей Кириана изредка попадались и такие, отсылали в солдаты. Но ведь девочку в армию не отдашь. Уродливых и глупых учить перестают, а они становятся служанками, вроде Каринды. — Она твоя сестра? Демианос изумленно уставился на безобразную толстуху, которая, стоя на коленях, терла тряпкой отверстие в полу. — И твоя тоже. — А ведь верно. Он умолк, стал размышлять о пирофилоксе. — Когда у человека столько детей, они перестают представлять собой ценность, — сказал Демианос задумчиво. — Никто не знает, сколько у нас с тобой сестер и братьев. Сам пирофилокс этого не знает. — Сейчас узнаем. Гелия любовалась, высунутой из воды ногой, проще простого. — Откуда? — Посчитаем. Для этого нужно сначала взять число женщин, которых наш папочка обрюхатил. Грубое слово покоробило Дымианаса. Об отце так говорить нельзя. Надо было бы сделать девке замечание, но любопытство пересилило. — откуда ж ты возьмешь это число? — Тоже мне задачка. Она встала, наклонилась, задев его плечо твердой грудью и цапнула со стола табулу стер ладонью с таким чанием нанесенную сетку. «Дай стилус». Снова плюхнулась в воду, обдав его брызгами. «Кириан представил Базилевсу проект школы 40 лет назад. Это всем известно. Через 8 лет открылся гимназион, и туда поступили первые ученики, правильно?» «Ну да, я был в четвертом по счету выпуске. И что из этого следует?» «Считаем. 40 лет к папочке приводили женщин, готовых к зачатию». Как это, готовы к зачатию? Она снисходительно посмотрела на него. Протаминтес. О простых вещей не знаешь. Женщины могут понести только в самой середине своего месяца. Не мешай сбиваешь. Палочка быстро выводила по воску цифры. Итак, иногда он бывал в отъезде, или службу мешала, или еще что-то, но будем считать, что в течение первых двадцати лет наш жеребец каждый год покрывал, допустим, по триста кобылиц. Доминанс покривился, подумав, а все не же, и опять не одернул на халку. После 45 лет мужчины слабеют. Предположим, что еще лет 10 ему водили женщин в среднем через день, потом опять-таки в среднем раз в неделю. и того приблизительно получается, что наш папаша посеял семя восемь тысяч раз. Предположим, в половине случаев оно не проросло. Это обыкновенная пропорция. — На выкидыши и смерть в младенчестве уберем еще половину. Демианос подумал, что она чиркает палочкой и считает гораздо быстрее, чем он. — Выходит, что всего у нас с тобой около двух тысяч братиков и сестренок. — Две тысячи братьев и сестер. Вероятно, так и есть. Он был потрясен и в то же время удивлялся на себя, как это ему не пришло в голову осуществить такой несложный подсчет самому. Гелия бросила на стол табулу. С любопытством поглядела на Демианоса. «Когда ты станешь пирофилоксом, ты тоже будешь плодиться, как кролик?» Он вздрогнул. «Что? Откуда?» Оборвал себя. «Молчи!» И так вырвалось лишнее. Эфиопка засмеялась. «Я все знаю. Меня учили, что все знать — второе главное оружие женщины». Он опять заглотил нехитрую наживку. «А какое первое?» «Умение пользоваться мужчинами». Искусная женщина делает сама лишь то, что ей нравится, а для всего остального использует мужчин. У нас в школе вас называют инструментами. И как же нас инструменты используют? Ой, это очень легко. Определи, в чем слабость мужчины, и манипулируй, как хочешь. Демианос усмехнулся. А если слабости нет? Так не бывает. Какое-нибудь незащищенное место есть у каждого, даже у Кириана Великого. У отца слабость. Поверить в это было трудно. Какая же? Ты! Засмеялась Гелия. Есть сыновья не хуже, но он выбрал тебя. И теперь я знаю, почему. Из-за того, что у тебя пятно на лбу. Пирофилокс придает этой ерунде какое-то особенное значение. Но ну, не глупость? Кстати сказать, клякса на лбу — единственное, что мне в тебе нравится. Он не поспевал за поскоком ее мысли. Почему? — Люблю окружать себя уродами. Они интересны. У Каринда, зайчи губа, у тебя кто-то будто для потехи нарисовал на лбу аккуратненький кружок и захохотала. Пустые ненужные разговоры, в которые Гелия так ловко его втягивала, всегда этим заканчивались. Она веселилась, он раздражался. Но теперь он понял, что она злит и дразнит его нарочно. Ищет слабое место, подбирает отмычку, чтобы потом манипулировать. Пускай, если ей так привычный. Нравится ему эта африканская леса или нет, задание им выполнять вместе. Другого помощника не будет. На шестые сутки рамейский караван вошел в пресные воды. Берега, вначале едва видимые за пятнами бесчисленных островков поймы, понемногу сузились. Ветер, дувший с моря стих, паруса обвисли. Теперь кораблики плыли намного медленнее, на одних веслах против течения... Капитан главного судна, он же начальник всей экспедиции, дал сигнал сократить дистанцию до двух плетронов. По обоим берегам двинулись верховые, зорко глядя по сторонам. В степи всегда нужно быть на настороже. Но до мест по-настоящему опасных пока было далеко. Там на севере находился знаменитый Катарсис, которым пугали новичков, люди, уже ходившие этим путем прежде. Семь дней и семь ночей без остановок караван поднимался вверх. На восьмой день передний корабль бросил якорь посреди Донапра у длинного лесистого острова. Предводитель каравана, его называли арабским словом «Амирал» от «Амирал Бахр», начальник моря, созвал всех на совет. Двенадцать купцов и столько же капитанов сели в круг на песчаном берегу. «Дозорный с мачты заметил всадника, который опрометью скакал на север», — рассказал Амирал. «Бывалые люди тяжко вздохнули». Купец-суконщик Карп, никогда не плававший великим речным путем, спросил, и что такого? Не ему одному, а всем, кто совершал путешествие впервые, Амирал объяснил. Это, несомненно, лазутчик степных разбойников. Впереди засада. Мы приближаемся к порогам. Каменные гряды пересекают Донапр в семи местах. Там скалы, надводные и подводные камни, стремнины — — Семь раз нам придется высаживаться, иногда даже выносить на берег грузы и тянуть сюда на канатах. Именно на порогах нападают грабители. — Но у нас на двенадцати кораблях четыреста человек и половина воины. — Они тоже воины. и Их иногда бывает очень много. Суконщик спросил, на сколько миль тянутся эти проклятые пороги? — Примерно на пятьдесят. И варвары могут накинуться где угодно. «Могут», — терпеливо ответил Амирал, — «но они нападут у четвертого порога. Мы называем его Катарсис, потому что, если пройдешь это плохое место благополучно, облегчается и очищается душа». «А откуда ты знаешь, господин, что дикари устроили засаду именно на Катарсисе?» — недоверчиво спросил Карп. «Потому что я иду этим путем седьмой раз». Однажды нам повезло, и степняков на порогах не было. Остальные шесть раз нас подстерегали у Катарсиса. Корабли там можно тянуть только вдоль левого берега, а обзор из-за скал ограничен. Это позволяет разбойникам накинуться с близкого расстояния. Лучники успевают выпустить всего по три стрелы, и всадники уже рядом. Калист, самый богатый из купцов, доставлявший большой заказ императору Франков, простонал, «Зачем только отправился я в этот путь?» Почему не послал приказчиков? Скажи, господин, а нельзя отграбить или откупиться? Для этого нужно знать, кто устроил засаду. Если шайка славян или вырингов, дикарей с Дальнего Севера, можно дать им серебра, и они уйдут. Если это степные шарандеи, ничего давать не будем. Они храбры только, когда не получают отпора. Но у Каторсиса может поджидать какое-нибудь племя, пришедшее из глубин Великой Степи. «Есть такие варвары, которые не умеют договариваться?» Как мы узнаем, чей был лазутчик? Впервые нарушил молчание Демианос, спросив про существенное. «Я отправил на разведку двух опытных людей. Завтра они вернутся, тогда будет ясность». Завтра вечером Амирал снова всех соврал, он был хмур. «Третье», — сказал он. «Какие-то неизвестные варвары, очень опасные». Все зашумели, стали спрашивать, что поведали разведчики. Ничего. Они не вернулись. Откуда же ты получил сведения, господин? Со славянами и даже с вырингами мои люди договорились бы. Шарандеев заметили бы, они неловки. Если не вернулись, значит, захвачены или убиты. Я говорил вам, это очень опытные разведчики. Поймать их мог только враг еще более опытный и не расположенный к переговорам. Выводов три. Враг силен, безжалостен и хочет забрать у нас все. Воцарилось тягостное молчание. — Что же делать? — тоскливо спросил кто-то. — Решайте сами. Амирал оглядел собравшихся, и Дамианос понял, не хочет брать на себя ответственность. — Может быть, варвары не сильны, а просто самоуверены. Тогда мы отобьемся и поплывем дальше. Не хотите рисковать жизнью и товарами, встанем здесь лагерем и будем ждать. Я слышал, что через месяц отправляется еще один караван, больше нашего. Вместе мы прорвемся. Ответом ему был общий стон. Времени терять никто не хотел. К тому же увеличение количества товаров сбило бы на них цену. «Как узнать, сильны разбойники?» «Или просто самоуверенно?» — спросил Дамианос. «Теперь никак». Амирал пожал плечами. «Савр и Дукас были самыми лучшими. Других добровольцев я не найду. Остается лишь помолиться Господу. Двинемся вперед, уповая на милость Всевышнего». Бодрость была фальшивая, никого она не обманула. «А если Господь решит наказать нас за грехи?» — жалобно сказал Калист. «Подозреваю, что грешников здесь немало. Тогда одних убьют, а кому повезет, угодит в рабство». — охотно пояснил начальник и воинственно потряс кулаком. — Лично я за прорыв, но решать вам, господа купцы. Мы моряки у вас на службе. Остальные капитаны молчали. Лишаться жизни из-за чужих барышей никому из них не хотелось. — Давайте голосовать, — упавшим голосом молвил Калист. — Я за то, чтобы остаться здесь. — Это потому что тебе не торговать, а только доставить заказ, — крикнул виноторговец. — А у меня вино прокиснет. «Не надо торговать паршивым вином!» — огрызнулся кто-то, и все загалдели, каждый старался перекричать остальных. Дамианос подошел к Амиралу. «Я пойду и выясню, кто там и сколько их». «Это верная гибель для человека, не знающего славянские земли. Разве ты бывал здесь прежде?» «Не вернусь. Останетесь ждать следующего каравана», — сказал Домианос, не ответив. «Что вы теряете?» Амирал пожал плечами... — Ты предупрежден, остальное дело твое. — Я отвечаю за тебя, господин, — зашептал сзади Горгий, услужливый капитан Демианосова корабля. — Я обещал протоканцелярию Агриппе, что благополучно доставлю тебя в Киев. — Хочешь пойти в разведку со мной? — обернулся к нему Аминтес. — Горгий побледнел, умолк. Он не был трусом, но даже храбрые люди боятся неизвестности. Риска на самом деле было немного. Хоть на Донапровских порогах Демианус субовать не доводилось, но повадки степных хищников он знал неплохо. А всю опасную работу выполнит автоматон. Он взял с собой Гога, потому что тот был совсем тупым и мог воспринимать только самые простые команды. Для этого дела достаточно. В первый день близкого пути они миновали три порога. Пустые места Демианос обходил стороной, все время был начеку, но особенно не таился. Амирал объяснил, с какого места следует соблюдать предельную осторожность. Как только впереди закипели буруны, и река сначала стиснулась, а потом расширилась, Демианос свистнул трипокефалу, не оставай. Катарсис представлял собой три гряды камней. Между первой и второй шагов 300 между второй и третьей около 800 День кончался, в сумерках... Лезть на было нельзя, переночевали. С утра Дамиана сторопиться не стал. Залег в высокой траве и долго присматривался к первому барьеру. Никаких подозрительных звуков, никакого движения. «Иди туда. Дойдешь до серой скалы, жди меня. Нападут — убивай». Пришлось повторить трижды, только тогда Гог кивнул. Как только понял, чего хочет хозяин, сразу двинулся вперед без колебаний. Широкой, размеренной поступью, покачивая шипастой дубиной на плече, холодного оружия автоматонам не давали, могли порезаться, он дошагал до камней и замер там. Значит, чисто. Домянос взял мешок с провизией, быстро пересек открытое пространство. Вторую пустошь Гок преодолел тоже, без приключений. Оставалась еще одна, самая широкая — В этом месте донапор тоже разливался широко, чуть не на милю, но простор был обманчив. Из воды там и сям торчали острова и островки, утесы, просто большие камни. Затаившись в щели между скалами, демянос смотрел во все глаза. Засада могла быть только здесь, или впереди, за последней грядой, или слева, где в двух стадиях от берега тянулась кривая балка. Трипокефал дотопал до середины, когда раздался заливистый свист, подхваченный многоголосым улюлюканьем, и из-за передних скал и из балки одновременно вылетели всадники, на наскоку растягиваясь двумя дугами. Не славяне, степняки, — определил Дамианос, на всякий случай вжимаясь в землю, косматые шапки, седла без стремян и низкорослые мохнатые лошади. Что за племя? Автоматон шел себе, как ни в чем не бывало. У него был приказ дойти, куда велено, и ждать а прочее его не занимало. Стрел не пускают, хотят взять живьем. Знакомы с работорговлей, стало быть, не корочая. Те убивают всех без разбора, даже женщин. Прижал глазницы аптекон, всадники были уже совсем близко от Гога. Один с лету закинул на плечи верзили Аркан, автоматон оживка упал, но через полстигмы поднялся. Веревку он своими могучими лапищами разорвал, палицу взял за самый кончик Приказано убивать, если нападут, напали, будет убивать. Мечущиеся вокруг конники еще несколько раз захлестывали удавку, и Гок легко, будто нитку, разрывал ее. Тогда степники спешились и подступили к великану. Ох, зря! Три покефала можно взять живьем, только если накинуть сверху прочную рыбью сеть или большой кусок плотной просмоленной ткани. Дубина взлетала и опускалась. Всякий раз в сторону отлетала фигурка и уже не поднималась. Но разбойники все наседали. Должно быть, им очень хотелось заполучить такого сильного пленника. Дымяна стихонько выругался. Он подумал было, что полсотни всадников, которые выскочили из укрытий, это и есть вся засада. Однако из балки и из-за скал выезжали все новые и новые верховые. Всем хотелось поглазеть на диво, как один человек бьется против целой в ватаги, и она ничего не может сделать. Кто же это такие? Сарыки, живущие внизу в Яхтанаиса? Пришедшие издалека Есоги, Заятильские Бишкиры. Ответ на вопрос Демианос получил, когда к собравшейся на поле толпе приблизился всадник в островерхом шлеме с конским хвостом. Перед ним расступились. Лицо вождя было черным. Приладив аптекон, Домианос разглядел, что это кожаная маска. Ах, вот это кто! Предводитель поднял руку, что-то крикнул, и Гога оставили в покое. Вокруг растерзанного, но нисколько не ослабевшего автоматона образовалось пустое пространство. трипакифал замер, беспомощно огляделся в поисках хозяина. Он не знал, что теперь делать, бить дальше дубиной или идти вперед. Хан не захотел больше терять людей. На траве и так уже валялось пять или шесть тел. Зазвенели тетивы луков... И через несколько мгновений бедный автоматон был весь утыкан стрелами. Он покачался, сделал несколько неуверенных шагов и рухнул. Как степники подбирают своих мертвецов, Демианос уже не видел, он тронулся в неближний обратный путь. Идти предстояло весь остаток дня и потом еще целую ночь. За сведения пришлось заплатить дорогую цену. Теперь в распоряжении Аминтаса оставался всего один автоматон, но в Киев попасть все равно нужно. Задание получено и должно быть выполнено.